Первая часть выпуска передачи «Истории Версальского континента» подошла к концу, от чего в аудитории стало очень шумно. Ох, это было потрясающе! Это было просто великолепная битва! Такие вещи не в каждом фэнтези-фильме увидишь. Бадырей как будто знал, что он победит в этом бою. Флагманские войска королевства Кэлтод попали в окружение и, и были вынуждены держаться до тех пор, пока к ним не прорвется Бадырей. Однако вместо этого он просто истребил всех рыцарей королевства Маппот и получил колоссальные военные достижения. Когда Бадырей прорвался к основным войскам королевства Кэлтон, то удостоился похвалы самого короля. Он защитил достоинство королевской семьи, и подтвердил, что он истинный черный рыцарь, который должен быть беспощадным к своим врагам, в связи с чем был награжден королевским мечом. Эта сцена была глубоко запечатлена в сердцах даже тех людей, кому не нравился бодерей. Получить меч королевства Кэлтон? Жаль, что я не бодерей! В этот момент каждый хотел стать таким же героем, как этот человек. Несмотря на шум и гамм царящей его аудитории, Лихен просто продолжал спокойно сидеть и смотреть телевизор. Внезапно, ни с того ни с сего, он почувствовал легкое покалывание в своем животе, и это ощущение не было из приятных. Внешне Лихен выглядел как обычно, но вот боли в животе честно отражали то, что творилось у него в душе. «Понятно». Значит, такое же задание выполняет еще 27 человек. Оказывается, есть достаточно много игроков, которые будут сильнее монстров класса «босс». И здесь еще и бодерей. Тем временем студенты продолжали обсуждать увиденное. «Эх, хотел бы я встретиться с видом. Бог войны! Виид действительно крут! Застать Виидом в море достаточно сложно!» Но все же, разве это не будет настоящим приключением? Если сегодня охота пройдет удачно, я буду уже 277 уровнем. Я вчера получил один очень стоящий предмет. Если я его использую, то охотиться будет проще пареной репы. Студентов больше всего материровало желание увидеть самих себя по телевизору. Хэн, начал было пан Цукжо. Намереваясь похвастаться чем-то еще, но тут пришел профессор, и остаток времени студенты были вынуждены слушать лекцию. Когда уж наконец все это закончится, и я смогу пойти домой? Что ж, сегодняшнее занятие было коротким, так что мне придется дать вам задание на дом. Ну, профессор, это уже слишком. Лихен решил не посещать следующую лекцию по колейскому бизнесу, потому что это было для него сродни истории какой-то другой страны. Он был действительно плохим учеником, и все, что хотел от университета, это просто получить диплом. Вид вновь подключился к королевской дороге и оказался в пламенной крепости орков, которую еще миновали Бурсилией. Вокруг него начали толпиться женщины-орки, принюхиваясь к его запаху. Как и всегда, популярность коричья была на высоте. Чуик-чуик, было бы неплохо, если бы они транслировали мое задание на мастера-скульптора. Однако виду нужно было смириться с этими неудобствами. Все телестанции без исключения хотели связаться с ним. Люди постоянно спорили о том, кто станет первым мастером, он или Бадырей. А потому трансляция его заданий помогла бы телестанция поднять их рейтинге Но позиция вида была такова, что его приключения в Ротцебурге и Монтвентурии не должны были обретать гласность. Пока что все полученные им задания предполагали не сражения, а помощь в восстановлении истории искусства и отношений между расами. У Бадырьея же подобных проблем не было, поскольку большинство его заданий сводились к битвам, которые вполне можно было транслировать по телевизору. Задание на мастера-скульптора же подразумевало посещение исторических мест, информацию о которых следовало бы держать в тайне. В противном случае мешаются убийцы из гильдии Гермес, что станет крайне обременительным. Тем временем гильдия Гермес, напавшая на деревню эльфов, сумела выяснить, что вид ведет свою активность в землях орков. Однако в пламенной крепости было слишком много орков, и шпионы гильдии пытались придумать оптимальную тактику для вторжения. Именно поэтому Виит решил, что настало время покинуть Бурсилию. «Чви-чви-чви! Эти люди настроены крайне недружелюбно против орков. Они оскорбляют нас, охотятся на нас, чвик, особенно на орков детей, чви-чви!» Перед уходом из крепости Виит встретился с вождем Бульчей, и не применул оклеветать Гильдю Гермес. После этого ему стало совершенно все равно, что произойдет дальше. Виит попросил Юрин доставить его в свой замок в море. Поскольку теперь у него была и крепость Варга, мора все чаще стала появляться в новостях. После того, как Виит проинвестировал собранные налоги на развитие инфраструктуры города, В море появилось множество зданий в уникальном стиле империи Арпан. Были построены четырехэтажные каменные таунхаусы и роскошные виллы с видом на берег реки. Это предоставило возможность богатым торговцам и игрокам высокого уровня продемонстрировать свое богатство, а также жить красивой и комфортной жизнью. Жилищная политика Моры могла удовлетворить запросы абсолютно каждого. В то время, как для новичков строились целые кварталы из дешевых лачуг, опытные архитекторы возводили виллы в самых живописных местах. Благодаря Вииду и других представителям творческой профессии в городе появилось много скульптур и картин. Архитекторы же воспроизводили здания из эпохи королевства Арпан, вкладывая в работу все свое сердце и душу. Благодаря благословению богиней Фреи наряду с плодовыми деревьями в море появилось множество цветущих клуб. Повсюду летали птицы, бабочки и пчелы, процветала культура и торговля. Это был самый настоящий город приключений. Как сами жители, так и игроки чувствовали, что в море их жизнь изменилась. Тем временем Виид использовал свои полномочия лорда, чтобы посмотреть статус Моры – режим внутренних дел. Мора – регион, некогда принадлежащий империи Нифельхейм. В настоящее время находится во власти лорда Виида, выдающегося правителя Севера. Лучший город Севера, представляющий всю его культуру и являющийся центром торговли. Мора по праву считается самым величественным городом Северных земель. Благодаря ее великолепной архитектуре, Великому собору и библиотеке стало возможным распространить культуру Моры по всем окружным регионам. Будучи культурным и торговым центром Севера, Мора продолжает распространять свое влияние. Популяция населения растет астрономическими темпами и с каждым днем на развитие города выделяется все больше ресурсов. Жителям предоставляется возможность выбрать одну из нескольких профессиональных гильдий. Мора лидирует в развитии на всем северном континенте. Благодаря увеличению культурного влияния область подконтрольное море расширилась до ближайших берегов. Если появится определенное количество торговцев и рыбаков, использующих водный транспорт, вы сможете построить гавань. Фермеры уверены в качестве будущего урожая и решили высадить чайные деревья. Первый же урожай, собранный из чайных деревьев, положительно повлияет на культурный рост моры, а также увеличит количество товаров, идущих на экспорт. Шансы на то, что секретные техники шитья так и останутся захороненными в древних летописях, существенно уменьшились. Портные скрупулезно пытаются восстановить свое славное прошлое. Они с готовностью берутся за изготовление как простой одежды, так и кожаных доспехов высокого качества и первоклассных нарядов для знати. Учитывая развитие производства и финансовой сферы, На данный момент портные моры осваивают работу с шелком. Кузнецы наладили производство стальных мечей из литой стали. Во многих магазинах продаются недорогие и качественные товары, как, например, украшения из золота, стальные мечи, кожаные перчатки, текстиль, мясо, эль и оливки. Также в море производится и множество других товаров. Активно развивается торговля – Постепенно улучшается быт и в окрестных деревнях. Жители гордятся специальными зданиями и широкими улицами города. Торговцы попросили построить дорогу, ведущую в соседнюю область. В магазинах продаются карты руин империи Нифельхейм, куда каждый из жителей может отправиться навстречу приключениям. Лорда Виида любят и уважают даже дети – Ни в одном переулке нельзя найти каракули, осуждающие его действия. Тем не менее, если придет война, мораль жителей будет не очень высока. Хоть военные расходы моря и не потребляют большую часть ее финансов, на развитие этой сферы выделяются достаточно внушительные суммы благодаря увеличившимся налогам поступлений. В море много лояльных вам рыцарей. Движущей силой культуры является бесконечная уверенность в себе и поддержка со стороны представителей творческих профессий. В зале искусств Моры демонстрируются антиквариат и разнообразные скульптуры. Жители надеются, что в городе появится больше грандиозных зданий. Благодаря постоянству экономики сейчас Мору можно отнести к городам среднего класса. В связи со строительством новых, более комфортабельных домов существует необходимость сноса некоторых кварталов с лачугами. Наибольшее религиозное влияние на город оказывает церковь Фреи. Именно она располагает огромными зернохранилищами, размещенными по всему городу. Фермеры поддерживают выращивание достаточного количества сельскохозяйственных культур. Регулярная армия, Зачищает окрестные регионы от монстров, а благодаря развитию экономики снизился уровень преступности. Специализация. Искусство. Изделия из кожи и ткани. Помидоры, виноград, рис, говядина, молоко, сыр, вино. Украшения из серебра и драгоценных камней. Пальмовое вино. Э, стальные мечи. Тонкая материя. Овцеводство. Эль оливки. Общее население. 2 млн 423 тысячи 932, ежемесячные налоговые поступления 2 млн 311 тысяч 627, процветающая мора, хоть по большей части на севере и собирались одни новички, благодаря их совместным усилиям город развивался и выходил на один ряд с довольно известными городами центрального континента. Более того, население Моры уже превысило среднестатистические показатели большого города. Несмотря на то, что количество жителей и домичков неуклонно росло, вырастали и налоговые поступления в казну. Теперь в рот можно положить не только травяную кашу. На данный момент текущее сбережения Мора составляли более 3,7 миллионов золота. Если бы такими средствами располагал один из лордов Центрального континента, то для него было бы вполне обычным делом потратить их на формирование армии. Лорды Центрального континента собирали армии, а затем вторгались в окрестные города и деревни, которые тоже были коммерчески развитыми и процветающими. Мора в основном посвящала себя лишь внутренним делам, поскольку совсем недавно восстала из руин. Думаю, мне нужно построить побольше грандиозных зданий. А еще я хочу, чтобы торговля велась более активно. Лорд мог построить грандиозные здания разных типов, которые стали бы оказывать влияние на приключения культуру, производство и популяцию. Вит перенес огромные страдания, когда выделял средства на постройку Великого собора и библиотеки. Тогда ему пришлось проинвестировать чуть ли не весь бюджет Моры, однако теперь он вполне мог себе позволить постройку чего-то подобного. И вот, если он построит еще два таких здания, то Мора определенно станет самым величественным городом на Северном континенте. И само солнце осворит своим светом поступающие в казну налоги. Бесконечная жадность Виида. Он никак не мог избавиться от мысли, что Мора – это гусыня, несущая золотые яйца. Вместе с этим он подумал, что если не продавать золотые яйца сразу, а дать вылупиться птенцам, то со временем у него будет целая гусиная семья. «Строительство исследовательской башни» Местом для постройки была выбрана окраина моры. Дзынь исследовательская башня. В этой башне могут обучаться маги и заклинатели, постигая истину этого мира. Строительство исследовательской башни позволит изучить четыре направления магии. В ней маги смогут обучиться новым заклинаниям, предоставляя взамен свои собственные исследования – Башня скорит обучение основным волшебствам и положительно скажется на росте текущего значения магических навыков. В башне будут проводиться исследования, результаты которых будут зависеть от количества присутствующих в них архимагов. Следует учитывать, что на поддержку магов и их исследований будет потрачено немалое количество средств. Стоимость строительства не менее 1 миллиона 800 золота. Срок строительства не менее семи месяцев. В зависимости от уровня подготовки рабочих и несчастных случаев конечный срок сдачи работ может измениться. Требуются опытные строители. Архитекторы, участвующие в строительстве, получат особый опыт. К строительству должно быть привлечено большое количество художников и скульпторов.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 Вместе с этим определенные средства требовались не только на постройку здания, но еще и на его содержание. Тем не менее, после того, как оно будет завершено, вырастет скорость охоты игроков-магов, а также появится рынок магических предметов. Магические предметы изготавливаются из редких материалов, а потому являются дорогостоящими. Таким образом, с точки зрения лорда, будущая прибыль стоит своих инвестиций. Вот на самом деле это и дороговато. Это намного лучше по сравнению с той финансовой ситуацией, когда я строил Великий Собор. Начать строительство. Цзинь, согласно указу лорда, начато строительство исследовательской башни. Жителей Моры стало больше, а потому увеличилось и количество архитекторов. Даже некоторые обитатели крепости Варга хотели лучше развить инфраструктуру и построить там какое-нибудь грандиозное здание. По сравнению с прибылью, в будущем это было довольно небольшие инвестиции, которые должны будут вернуться сторицей. Неплохо бы вложиться еще и в грандиозное здание для рейнджеров. Кажется, авантюристам оно бы не помешало.